Александр Бушков «Пиранья. Бродячее сокровище» Роман. Москва. Олма. 2003 год. Эпиграф. «Жил-был добрый дурачина простофиля, Куда только его черти не носили, Но однажды, как назло, повезло, и в совсем чужое царство занесло Владимир Высоцкий. Часть первая. Очень одинокий странник. Глава первая. Те, кто хуже татарина. Здесь их никто не ждал, и это было прекрасно, поскольку означало, что у них есть все шансы. Когда их ждали, когда они их знали заранее, это означало провал, крах, собственный непростительный промах, а иногда и предательство, утечку информации из кабинетов, чьи хозяева, заподобные будучи выявлены, расплачиваются исключительно высшей мерой и никак иначе. Когда их не ждали, это означало, что доброе половина дела сделано. Оставалось, как это у них заведено, обрушиться незваными и непрошенными, совершенно нежеланными, причем, что интересно, как бы несуществующими вовсе, как приняты испокон веков в подобных предосудительных забавах, от них в случае чего просто обязаны были категорически отречься и родная страна, и родная армия, и обижаться тут нечего». Такая работа. Нет тебя, и все тут. Ты сейчас не человек, а оптический обман чувств. Оставалось обрушиться как снег на голову. Хотя это избитая метафора, пожалуй, что неуместна при данных конкретных обстоятельствах на севере Южной Америки Совсем неподалеку от экватора, где снегопада не бывало со времен последнего ледникового периода. Скорее уж, как гром с ясного неба. От скуки и полнейшего безделья... Капитан второго ранга Кирилл Мазур, живая иллюстрация к теории относительности, он был, и в то же время его как бы и не существовало на свете, еще долго перебирал в голове наиболее подходящие метафоры. Все это время он не отнимал от глаз небольшого, но мощного бинокля с великолепной оптикой, специально придуманной для тех, кто стремится подглядывать сколько душе угодно, оставаясь при этом незамеченным. Никаких бликов на линзах, никаких солнечных зайчиков, причем западноевропейская фирма-изготовитель ручаться можно свято верила, что ее товар используют исключительно мирные охотники-орнитологи и прочие там поганели. «Ну, таковы уж условия игры. Ничего отечественного, вплоть до распоследних мелочей. Хотя страна, посреди которой они сейчас пребывали, давно и надежно подмята америкосами, это все же суверенная держава, член ООН, с коей Советский Союз поддерживает нормальные дипломатические отношения, понемногу налаживает торговлю присылает на гастроли балетные труппы и обменивается профсоюзными делегациями. А потому здесь никак не полагается нелегально пребывать с советским боевым пловцам, морским дьяволом, ежели что скандал разгорится по полной. Их и не было. А как же? Просто-напросто шестеро мужиков, на вид стандартные европеоиды, с западногерманскими автоматами, итальянскими аквалангами, шведскими базуками, бельгийскими минами, французскими сигаретами и швейцарскими часами. Предметы снаряжения, взятые по отдельности, можно без особых хлопот приобрести в разных концах Европы, как нелегально, так и на черном рынке, как собственно и произошло, трудами неведомых мазуру интендантов. Скверно только, что их осталось шестеро. В путь двинулись семеро. Но седьмого 6 дней назад достал Кайман, чертов здешний житель, кое в чем приходится признать превосходивший лучших в мире боевых пловцов, потому что был вовсе уж идеальной машиной для убийства, поставленной на конвейер задолго до появления на планете человека, еще во времена динозавров. Всё произошло слишком быстро, чтобы они, даже они, успели что-нибудь сделать. Кайман сидел в засаде. Молниеносный бросок, фонтан брызг, сплюснутый чешуйчатый хвост, на миг взметнувшийся над взбаламученной тенистой водой, и бесполезно преследовать... И непонятно даже в какой стране исчез с добычей безмозглый хищник, и нет времени дать волю эмоциям и чувствам скверно и грустно. Обиднее даже, чем терять своего в бою, и ничего тут не поделаешь, хоть ты лоб себе разбей. Коротко, со злостью выдохнув, Мазур вновь поднес глазам бинокль и продолжил наблюдать за успевшим остачертеть зрелищем. Американская военно-воздушная база за эти четверо суток визуально изученная лучше собственной квартиры, а до того знакомая по спутниковым фотографиям, вольготно и безмятежно располагалась в низине. Бетонированные взлетно-посадочные полосы, серебристые емкости с горючим, радарной установки, строение из рифленого железа с плоскими крышами, жилые домики и склады, Столовый штаб, лазареты и чистенькие сортиры. Всё это обширное хозяйство аккуратно обнесено столбами с колючей проволокой, как обыкновенными нитками, так и косматыми мотками спирали Бруно. Американский размах, конечно, одной колючки угроханной с десяток миль. Да и бетонные столбы они определенно привезли с далекой северной родины. Уж очень у столбов аккуратный вид. Умеют янкисы обустраиваться под любыми широтами. И порядок поддерживать умеют. Этого у них нет не имишь. Мазур самокритично отметил, что отечественный военный аэродром где-нибудь в аналогичной глубинке Выглядел бы со стороны отнюдь не так благолепно. Вон там непременно громоздились бы Эверестом ржавые бочки, вон там валялись бы грудами и россыпью ржавые железяки непонятного происхождения, а в тех, вон, подходящих кустиках отсыпался бы подальше от начальства запойный прапорщик. И уж обязательно парочка заброшенных грузовиков без колёс хламы и мусор вокруг вонючих контейнеров, лужи солярки, а здесь ничего похожего. Ровные дорожки, чистенькие наглухо закрытые мусорные ящики, крылечки и занавесочки, лавочки. Даже несколько цветочных клумб обустроили эти декаденты» и лениво обвижший звездно-полосатый штандарт на высоченном дюралевом шесте, тоже чистеньком, словновым там с мылом. И шестиствольные пулеметы на вышках, электрические монстры, выплевывавшие по нескольку тысяч пуль в минуту, а ничего, расположены грамотно. И несколько легких бронемашин для подвижной обороны периметра — при необходимости, и, разумеется, самолеты, самолеты, аэропланы, ради которых все изотевалось, точнее, изотевалось-то все ради одного единственного, даже невооруженного, вот он, чуть левее от наблюдателя, совсем недалеко от безукоризна параллельных нитей и колючки, шесть нитей верху и метровой высоты, и спираль Бруно по земле. Та самая птичка. Красавец, стоит признать. Изящный, длиннокрылый, супер-аэродинамический, высотный, GR-12. Новейший самолет электронной разведки, оснащенный аппаратурой и гордой именуемой техникой 21 века, хотя до конца двадцатого столетия, согласно хронологии, осталось еще пятнадцать с лишним лет. Уже не в первый раз Мазуру приходило в голову, что Чин, отвечавший за безопасность базы, был классическим сухопутчиком. В свое время он поработал на совесть, оборудовав сухопутные подступы к базе емкостными датчиками, сигнальными ракетами, при малейшем прикосновении к тонюсенькой нити, взлетавшими в небеса со свистом, рассыпая вороха разноцветных ослепительных искр и даже полосами противопехотных мин. Что касается подступов водных, Чин был не так ретив. Одни только столбы с колючкой и пресловутые спиральки, которые незваные гости, в отличие от здешних партизан, умели преодолевать быстро и без малейшего вреда для собственного организма, и все. А может, секрет в инерции мышления, подводивший более хитроумных спецов, испокон веков... Здешние партизаны Герильеро были сугубо сухопутной напастью, разве что порой преодолевали водные рубежи на лодках или вплавь, и только. Аквалангов у них не водилось от роду, а потому никому и в голову не пришло, что по каскаду полуозер-полуболот на протекавшей близ базы реке могут прийти боевые пловцы. Они взяли да и нагрянули потратив на этот не самый легкий путь четверо суток, пусть и потеряв при этом одного из семерки от неизбежных на воде случайностей. И вот уже четыре дня невидимые миру и никем не обнаруженные наблюдали за базой, чтобы окончательно увериться, их не ждут. Примостившийся рядом викинг легко коснулся его плеча, И когда Мазур медленно повернул голову, изобразил двумя пальцами ноги идущего человека, скупым жестом указал направление. Мазур всмотрелся, понятливо кивнул и принял их сведению. Там, куда указывал теннис по причине прибалтийского происхождения, носивший кличку «Викинг», и в самом деле имело место незаметное неопытному глазу движение – Бесшумное скольжение неких полос и пятнышек посреди густой зелени, эдкое призрачное перемещение смутных контуров. Но у них-то взгляд был наметанный. Это с наступлением вечера возвращалась на базу очередная тройка рейнджеров из охраны базы. Судя по ухваткам и квалификации, зеленые береты неплохо обученные действиям в джунглях, те мальчики. А, впрочем, опять-таки ничего из ряда вон выходящего, рутина. Каждый день эти тройки, сменяясь трижды в светлое время, прилежно и скрытно патрулировали окрестные джунгли. Надолго устраиваясь в засадах, на спускавшихся к озеру склонах, предосторожность — на случай, если в окрестностях все же объявится впервые за пару последних лет гирильеру. До ночи беретки в джунглях никогда не оставались, а значит, не ждали никого конкретного, рутинное патрулирование. Разумеется, за эти четыре дня они так ни разу и не засекли незваных визитеров, не те ребята пришли по похулиганить». Темнота здесь обрушивалась моментально и неожиданно, словно поворачивали выключатель. Никаких красиво сгущавшихся сумерек романтичных закатов. Только что стоял ясный день, и внезапно чищобу заливала тьма. На небе простыпали крупные звезды. На смену дневным звукам с некоторым запозданием приходили ночные а на базе вспыхивало множество фонарей и прожекторов, зажигались вереницы окаймлявших взлетно-посадочные полосы огней, окна светились уютно, мирно, по-домашнему. Высоко над джунглями возник шелестящий рев. Он креп приближался, и вскоре исполинской Полинской разлапистой тенью, мелькнув над кронами, На полосу приземлился припозднившийся транспортник. Едва он остановился, вокруг тут же началась деловитая, продуманная суета. Откинулась задняя аппарель, подкатили грузовики, началась разгрузка. Продолжавшиеся, мазур повъевшийся привычки, отметил ровно пятьдесят четыре минуты. Чем дальше, тем сильнее он чувствовал нешуточное раздражение, порою переходившие в приливы злости, от того, что не четверо суток, обратившись в зрение и слух, торчали в чащобе, как дикие обезьяны из Бразилии, от того, что подвернулся тупой кайман с одинаковым усердием нападавший на лесную свинью и на отличного парня с другого континента. В это время те на базе жили в свое удовольствие, Спали на чистеньких простынках в кондиционированной прохладе, принимали душ, жрали на завтрак фрукты, джем и бифштексы в три пальца толщиной, и окна так уютно светились, и музыка играла, и футбол по телевизору. Ничего в этой злости не было плохого. Наоборот, такой настрой как раз и придает боевого куража. А потом... Пришел конец и посторонним мыслям, и безделью. Морской змей, наконец-то, подал знак, которого они ждали четверо суток. Это было словно медный рев боевой трубы. Это означало, что началась работа, и ничего уже не изменить, не остановить, не переиграть Ни единого звука, ни шороха, ни всплеска. Словно шестеро бесплотных призраков скользили меж стволов над грешной землей, сотканной из вещества того же, что и сон, как выражался триста с лишним лет назад, бессмертный бард Бесшумно они спустились к темной и теплой спокойной воде. Бесшумно опустились в нее с головой И, погрузившись не более чем на метр, Поплыли к противоположному берегу, Привычно колыхая ластами Помесь их тиандрой и акулы людоеда. Меж береговой кромкой и колючей проволокой Было метров тридцать поросшей буйной травой земли, И эту укрытую безмятежным мраком полосу суши Они преодолели быстро, столь же бесшумно, Духи, а не люди, шесть клочьев тумана. Оставив акваланги и приготовив оружие, залегли возле самого ограждения, так и не обнаружив ни датчиков, ни мин. Отчего-то показалось вдруг, что от косматых спиралей, усеянных мириадами острейших лезвий, а пахнет железом, но это конечно, чистейшей воды самовнушения. Скупой жест командира, и граф окунулся в переплетение колючей спирали первым, словно в тяжелую болотную жижу. Вскоре затянутая в черный комбинезон фигуры была уже на той стороне, залегла в траве, выставив дуло короткого автомата. За первопроходцем тем же манером просочились еще два черных призрака, а там настала и очередь Мазура с его двойкой. Прошло не более минуты, и вся шестерка уже на суверенной территории армии США, готовая огрызнуться метким и беспощадным огнем. Стояла тишина, а метрах встав впереди, на бетонке, замер Дж. Р. Двенадцатый, и возле него лениво прохаживался часовой, не ждавший никаких сюрпризов не подозревавший, что его смерть пребывает совсем неподалеку, в образе бесплотного черного призрака, не знающего жалости. Очередной жест командира. И Мазур с викингом и страшилой перебежками двинулись вперед. Здесь хватало прожекторов, фонарей и кронштейнов с гирляндами ламп, но нереальной задачей был бы осветить всю базу. Оставалось немало полос и пятен темноты, Которую незваные гости использовали мастерски. Все ближе к самолету, ближе, ближе, Он вырастает на глазах, нависает над головой, Уже прекрасно слышно, как часовой от скуки нудит Под нос незнакомую мелодию, последнюю в своей жизни. Тихонько щелкнул бесшумный пистолет, и мелодия оборвалась, часовой подломился в коленках, но упасть не успел и свою автоматическую винтовку не выронил. Две тени, бесшумно вынырнув из-под фюзеляжа, подхватили его и уволокли на другую сторону в темноту. Буквально секунд через тридцать, часовой вновь объявился на посту в камуфляжном комбезе и высоких ботинках, В каске на пластмассовом подшлемнике, с кольтом команду наперевес. Почти той же самой походочкой он бродил по прежнему немудрящему маршруту во влажном сумыке. Все в порядке, ручаться можно. Отряд не заметил потери бойца. Мазур перевел дух. Теперь можно с уверенностью сказать, что их не поджидает засада что не полыхнут в лицо прожектора, не лязгнут затворы. Мнимый часовой бродил себе, как кот ученый по золотой цепи. А они со страшилой, не мешкая, кинулись под выпклые брюхо самолета к багажному люку, который после двухнедельных тренировок на макете в натуральную величину могли бы нащупать и открыть с завязанными глазами. Все их дальнейшие действия измерялись в секундах. Мик, и Мазур, кошкой взлетев на плечи напарника, нажал ручку и распахнул люк. Мик, и он внутри, в грузовом отсеке. Мик, и он, схватив за кисть подпрыгнувшего страшилу, одним рывком втащил его к себе. Они бесшумно поднялись по узкой крутой лесенке и оказались в салоне, обширном во всю длину самолета. Постояли ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Всё вокруг приняло чёткие очертания. Приборов и пультов здесь было превеликое множество. Глаза разбегались. Однако, благодаря тем же двум неделям тренировок на макете и тысячекратно повторенным наставлением инструктора, они совершенно точно знали, зачем пришли. Понятия не имели, для чего конкретно предназначены эти штуки, Но от них этого и не требовалось. Не прошло и минуты, как Мазур увидел цель их нелёгкого и экзотического путешествия. Три пульта по правому борту, усыпанные чёртовой уймой тумблеров, лампочек, переключателей и кнопок. Три выпуклых экрана в виде вертикальных прямоугольников. Они самые никакой ошибки». Бодрости ради он повторил по себя полюбившуюся цитату, что один человек построил, другой завсегда разломать сможет. И, похлопав по плечу Страшилу, в знак того, что напарник должен бдительно стоять на шухере, достал кинжал из пришитых над коленом ножем. Вплотную, приблизив к боковине пульта крохотный фонарик, осветил рабочее место, присмотрелся к креплению. Отыскав нужную щель, вставил туда кончик лезвия, примерился, осторожно надавил, потом нажал посильнее, замер на миг. Тихий скрежещущий треск показался громовым раскатом, кровь оглушительно барабанила в виски. В салоне было довольно душно, вентиляция отключена, люки задраены резкими движениями головы. Смахивая затекавшие в глаза струйки пота, Мазур продолжал ковырять кинжалом, выламывая хрупкие крепежи. И вскоре боковина подолаз, стала заваливаться в сторону, Мазур, подхватив ее, хозяйственно поставил рядом, посветил фонариком внутрь. Электронная начинка выглядела диковинно и непонятно, но это не имело значения. Главное, он моментально определил, что добыча находится именно там, где им объяснили, и выглядит именно так, как описывали. Свободной рукой он снял с пояса пластиковый мешок, расправил и положил на кресло, где совсем недавно восседал головастый парень, прекрасно умевший обращаться со всей этой премудростью но ну, Мазур обращался с содержимым по-варварски, правда, бережнейшим образом. Сам себе он напоминал разорявшего улей медведя, благо электронные внутренности и в самом деле крайне походили на пчелиные соты. Сноровисто и быстро он вырезал острейшим ножом из прочных рамок прямоугольные пленки, походившие на целлофан, только потолще. Отхватывал одним движением клинка тонюсенькие проводочки, и в голове у него звучал бесстрастный голос электронщика в штатском. «Главное — не повредить микросхемы, главное — не повредить пленки». Словно картину из рамы вырезал, как тот бандюга из кино. Забыл название, ну да черт с ним. Стопа пленок микросхем росла, Пришлось расправить мешок, поднять горловину повыше. Ну, вот, кажется, и все. Прилично набралось. Но это только один улей из трех. А его задачей было выпотрошить всю пасеку до донышка. Мазур перешел к соседнему пульту. С приобретенной уже сноровкой выломал вторую боковину гораздо быстрее и вновь принялся вырезать микросхемы из рамок. «Делиться надо, ребята», — приговаривал он про себя, потому что работали только руки, а голова оставалась не при делах. «Христос велел делиться», — сказала Амеба, — и разделилась пополам. «Делиться надо, вот что. У вас уже есть эти шпионские штучки, а у нас пока что нет. Так что извольте и делиться. А если что не так, ничего личного, как у вас выражаются, нам, знаете ли, Родина велела» а ежели нам велят мы завсегда исполнительные, честные слов ничего личного. Кто бы попёрся по собственной воле на противоположный конец планеты, бултыхаться в болотах, ночевать в джунглях, прикинувшись пеньками, убивать насмерть совершенно незнакомых людей и красть секретнейшие микросхемы с самолёта-шпиона? Вот вы бы попёрлись, то-то». «Ну, что поделать? Родина велела!» Третий пульт. Боковина выщелкнулась еще быстрее, чем предыдущая. Едва слышный скрип синтетики под острейшим клинком, тихий шелест, душная темнота, соленые струйки пота под глухим черным комбинезоном, и тишина снаружи. А значит, никто и не подозревает» что три остальных черных призрака бесшумно перемещаются по базе, выполняя свою часть работы. Ну, вот и все, пожалуй. Пунктуальности ради Мазур посвятил внутрь раскуроченного устройства. Нет, выскреб улей до чиста. Причем в сто раз элегантнее, чем это проделывал бы сотами медведь. Ноги, — прошептал он. Тем же путем вернулись они на бетонку. После душного салона теплынь вокруг показалась сибирским морозом. Пригибаясь, держа в левой руке на отлете драгоценный мешок, битком набитый, пухлый, надежно завязанный, Мазур бесшумно перебежал в траву, где и обнаружил морского змея с его двойкой. Надо полагать, все в порядке. Уходим живо. Мнимый часовой в три секунды расстался с чужой обмундировкой, положил винтовку в траву, и шестеро в темпе стали отступать к проволоке. преодолели спирали с той же сноровкой, оказались снаружи, где в траве лежали акваланги и четыре шведских одноразовых гранатомета.